2. Вернувшись за снежной улицы в дом, молодые люди увидели сидящего возле камина Анчута. Нина почему-то сразу же отпустила руку Алекса и чуть ли не сделала шаг в сторону. Тот посмотрел на неё удивлённо. Девушка смутилась ещё больше и покраснела. Анчут ухмыльнулся. "А да ладно тебе, что ты как школьница. Я вас видел". Мм. Нина всё ещё смущённо вопросительно взглянула на беса. "Но я заметил, как вы вышли из бильярдной". Через какое-то время спустился поискать. В комнатах и в гостиной пусто. Вышел на улицу, увидел свежие следы на снегу, завернул за угол. Там увидел вас целующихся под фонарём и вернулся. Решил лучше в тепле подожду. А, ну ясно. Нина, хватит краснеть. Ваши отношения это совершенно не моё дело. Хотите целуйтесь, встречайтесь, расставайтесь. На меня оглядываться не стоит. Я старый холостяк. На этих словах он чуть неожиданно вздохнул. Нина решила, что ей и правда стесняться нечего. Посмотрела она на Алекса, тот смущаться и не думал. Довольно улыбался и даже не пытался согнать бессовестно счастливое выражение со своего лица. "Ну и хорошо. Алекс, ходи, пожалуйста, на кухню, завари чай", попросила она. "Я немного замёрзла на улице. Пока ты занят, расскажу Анчуто про Марго". Минут через 5 Алекс принёс из кухни заваренный в керамическом чайнике чай и несколько чашек. Они втроём устроились перед камином, покидав подушки прямо на пол. Что же у нас получается? Давайте подытожим. Предложил Анчут после того, как Нина закончила историю про странное предсказание цыганки для Марго. В особняке у Макса на Рождество собрались всего 10 человек, задумчиво произнесла Нина. Человек, саркастически хмыкнул Анчут. Ну, может, и не все из гостей и хозяев люди, но суть не в этом. Буду называть их так для простоты пояснений. Нам и так понятно, кто есть кто. Тогда почему 10, если 11? уточнил Бэс. Макс, Григорий, Генри, Марго, Кэт, Иржи и Берта. Нина принялась загибать пальцы. Ну и настроя, получается, 10. Домовичка Мэри 11, веско добавил Анчут. Ах, да, постоянно про неё забываю. Наверное, потому что она никогда не попадается на глаза. А кроме того, задумчиво произнесла Нина, ведь Мэри по своей природе не может украсть хозяйскую вещь в доме, в котором служит. Поэтому в моих глазах она вне подозрений. И очень зря, под его голос Александр Возможно, домовичка и не способна украсть самостоятельно, но вполне может быть пособницей. Нина посмотрела на него ошарашенно. Такая мысль в голову ей не приходила. Итак, есть ли отбросить нашу троицу? Вы ведь медальон не брали? уточнил Анчутакин в друзей на игрино подозрительным взглядом. Нина и Алекс отрицательно замотали головами. Значит, подозреваемых у нас восемь. Я опять не поняла, почему восемь? жалобно спросила Нина. Потому что я подозреваю каждого, кто находится в этом доме. И даже Макса? Даже его. «Но зачем ему красть артефакту самого себя? Это совершенно нелогично и противоречит здравому смыслу», — изумилась девушка. «Но почему же? Причины могут быть очень разные. И не красть, а, например, имитировать кражу». «Но зачем? Не могу себе представить, для чего ему разыгрывать такой спектакль при свидетелях». Александр посмотрел на Нину, подсел к ней чуть ближе, взял ее ладонь в свою руку, слегка погладил пальцами и принялся объяснять. «Макс – мой близкий друг, и я давно его знаю. В целом его можно охарактеризовать как человека благородного и порядочного, но у него, как и у всех нас, есть свои слабости». Мина слушала, не перебивая. Анчу тоже косился с интересом. Он соврал, что медальон фамильный, принадлежит семье, и раньше его носила мама. «Я навел справки. Гранат – очень редкий и ценный артефакт, превращающий обычного человека в истинного вампира. Он принадлежит всему вампирскому роду». Его цены слишком велика, чтобы отдать его во владение лишь одной семьи. Ого, ничего себе. Не знала. Популяция вампиров сокращается, детей рождается мало. Для поддержания численности рода приходится прибегать к таким вот ритуалам. Артефакт используется один раз и передается в следующую семью. Проведя ритуал и превратив Марго в истинную вампиршу, Макс должен будет передать артефакт дальше. Логично. Но при чем здесь это? А что, если Макс не хочет его отдавать? М-м, как это не хочет? Зачем ему оставлять медальон себе? Не понимаю. Артефакты такой силы редко бывают однобокие. Наверняка у него есть и другие магические свойства, о которых Макс не упомянул. Не захотел упоминать. Матрёшка, выдохнула Нина. Что? Алексейан чуть не понимающе уставились на неё. Матрёшка русская игрушка, о которой говорили дети из Нави. Куклы прячутся одна в другой. Может быть, мальчики под матрёшкой имели в виду медальон? Ведь кто знает, как артефакт выглядит с изнанки? Может, действительно как матрёшка, под каждым слоем скрывается новый сюрприз. Сколько ещё свойств есть у медальона? Сколько заклинаний он прячет внутри себя? Вдруг превращение человека в вампира лишь одно из них, являющееся самым первым, очевидным и поверхностным слоем, а внутри скрываются и другие, не натыгиней, воскликнул Анчут и вскочил на ноги. Это очень хорошая версия, и я почти на 100% уверен, что ты не ошибаешься. В чём? в том, что Максим инсценировал кражу, так это не моя версия а Александра. Нет, в том, что матрёшка это артефакт. А вот грабителем может быть кто угодно. Он чуть опять вник и сел. Например, дядька Генри мог украсть этот артефакт, чтобы погасить карточный долг перед Бладрейнами. Он чуть демонстративно загнул один палец. Григорий мог попытаться избавиться от артефакта, чтобы не отдавать сопернику свою любимую. Без загнул второй палец. Или Марго, испугавшись предсказания цыганки, хотела отсрочить церемонию свадьбы и проведение ритуала из-за страха за свою жизнь или жениха. Тоже неплохой мотив, поддержала Анчута Нина. Сам Макс разыграл инсценировку, чтобы все читали медальон пропавшим. Это хотел Нининов реплику Александр. Кто остаётся вне подозрений? Прислуга, домовичка и кузина Кэт? ответила Нина. Но это вовсе не значит, что у них нет мотива. Это значит лишь то, что до настоящего момента нам он неизвестен, возразил Ебес. Но, может, его действительно нет. Мы же тут не в бульварном романе, где по законам жанра каждая должна быть подозреваемым. Ну, реально. Какой мотив может быть у экономки, у этой милой и глубоко порядочной женщины? Может, и никакого. А может быть, и самый серьезный, тщательно скрываемый. Как же нам его узнать? У нас нет ни полномочий, ни специальных навыков расследования преступлений, как, например, у полиции. Никто не обязан нам ничего рассказывать, а уж преступник-то и подавно. А вот на эту тему давайте и подумаем. Мне кажется, это будет более продуктивно, чем искать каждому мотив. Сейчас меня не покидает ощущение, что мы ходим по кругу. У нас нет времени сидеть в имении день за днём и ждать, пока всё раскроется само собой. Да, Нина, ты совершенно права. Нужно ускорить события. Каким образом? Мы должны спровоцировать преступника. Это будет гораздо эффективнее, чем сидеть и натягивать сову на глобус, придумывая каждому гостю правдоподобный мотив. Хорошая провокация может выдать неготового к ней преступника моментально и с головой. И как ты себе это представляешь? А вот над этим следует хорошенько подумать.